Если вы хотите, чтобы мы включились в игру, сделайте первый ход. Итак, что вы думаете? Вандербильт потер переносицу. Хорошо. Будь по-вашему? Так вот мы спросили себя, где эта катавасия идет полным ходом, где меньше, а где ее вовсе нет. И видим, что незатронутыми остались Ближний Восток, бывший Советский Союз, Индия, Пакистан и Таиланд, Китай и Корея. Арктика и Антарктика тоже нет, но холодильники мы в расчет не берем. И в итоге оказывается, что пострадал только Запад. Одно уничтожение норвежской прибрежной индустрии нанесло Западу громадный урон, надолго поставив его в экономическую зависимость. — Если я правильно вас понял, — с расстановкой сказал Йохансен, вы говорите о международном терроризме. — Хорошо, что вы его упомянули. Есть два вида терроризма. Оба рассчитаны на массовое уничтожение. Первый хочет политического и общественного переворота любой цены. Пускай тысячам людей при этом придется положить зубы на полку. Исламские экстремисты, например, считают, что неверные только зря занимают место на земле. Второй считает, что все грешное человечество уже слишком долго оскверняет нашу планету, и пора его стереть с лица земли. Чем больше денег и ноу-хау оказывается в распоряжении террористов, тем больше опасность. Водоросли-убийцы, ну, их ведь можно разводить. Можно, в конце концов, натренировать собак кусаться. Генная технология дает возможность влиять на наследственность. Почему бы на этом пути не добиться и контроля за поведением? Сколько мутаций за такое короткое время? Что вы за этим видите? Я, например, вижу лабораторию. Бесформенный неизвестный организм, да, почему же он не имеет формы? Ведь все имеет форму. Может, потому что его назначение и не требует формы? Представим себе род протоплазмы, органическое соединение, вязкое месиво, которое в виде тончайших молекулярных нитей оккупирует мозг животных или панцирь омаров. Я вам так скажу, господа, где-то за всем этим кроется организующий ум. Только представьте себе, что может означать для энергетической политики Ближнего Востока, крушение североевропейской нефтедобычи, и вы получите мотив. Йоханссон уставился на него. Вы же с ума сошли в Андербенде. И так считаете? В Ормудском проливе пока что не произошло ни одного столкновения или аварии. И в Суэцком канале тоже. Допустим. Но какой же смысл уничтожать, топить и отравлять потенциальных потребителей арабской нефти? Согласен, ответил Вандербильт. Я только утверждаю, что в этом есть смысл. Да, дикий. Но обратите внимание. Средиземное море не затронуто, а тем самым и дорога из Персидского залива до Гибралтара. А популяции червей мы находим как раз там, где Запад и Южная Америка прорываются к нефти. Популяции появились и перед североамериканским побережьем, сказал Йохансон. Еще одно цунами европейского масштаба из рынка смоет последних потенциальных клиентов ваших бизнес-террористов. Доктор Йоханссон, Вандербильт улыбнулся. Вы ученый. Наука постоянно ищет логику. ЦРУ про логику давно уже не спрашивает. Логичными могут быть законы природы, а люди нет. Уже несколько десятилетий над нами висит домоклов меч атомной войны. А ведь каждому известно, что она неизбирательна и может истребить весь человеческий род. Планетарные шантажисты существуют реально. Когда Саддам Хусейн в 1991 году поджег кувейтские нефтяные скважины, даже его люди предсказывали, что он, если понадобится, на десятилетие устроит нам ядерную зиму. А спросите ваших коллег из Филе, что будет, если весь подводный метан выйдет в атмосферу? Повышение уровня моря не избежать точно, и тогда Европа станет главной жертвой, поскольку Бельгия, Нидерланды и Северная Германия уйдут под воду, но зато в пустынях Ближнего и Среднего Востока все начнет цвести и благоухать. Человечество парой, тройкой цунами не извести, все равно останется достаточно, чтобы покупать арабскую нефть. И, может быть, весь террор ведет вовсе не к концу человечества, а к ослаблению Запада и Дальнего Востока и тем самым к переделу глобальных отношений власти, причем без всяких войн. Говорю вам.